Глава 47. Вадим. «Вадим! Вадим!» — шепчет кто-то. У меня с трудом получается открыть глаза. «Прости, не хотела тебя будить». Полина стоит в дверях спальни и боится подойти ближе. «Что случилось? Я сажусь». «Я ухожу». Мнется она. «Да, я видел твою записку на кухне». Киваю я, потирая ладонями лицо. Вчера, когда я вернулся с работы, на столе лежала записка, в которой Полина объясняла, что нашла съемную квартиру и место в одном из архитектурных бюро. Она писала о том, что больше не побеспокоит меня. «Я пришла забрать свои вещи», — говорит девушка, взволнованно теребя шарфик. «А, хорошо». Я трясу головой, чтобы окончательно проснуться, и в висках начинает звенеть. «Черт! Может, помощь нужна? Тебя отвезти?» «Нет, нет!» Она все-таки решается и подходит ближе, переминается с ноги на ногу, а затем садится на кровать в полуметре от меня. «Я просто зашла попрощаться и... и убедиться, что ты не держишь на меня зла». «Я не злюсь», — хрипло говорю я. «Я такая глупая, прости», — Полина пожимает плечами. «Мне плохо, тебе плохо. Я почему-то решила, что... Так мы, ну ты понимаешь, сможем заглушить нашу боль». Девушка разводит руками. «Чуть не причинила тебе еще большую боль, Вадим». «Я же сказал, что не сержусь», – произношу я и вздыхаю. «Аня всегда заботилась о тебе, и, думаю, она была бы рада тому, что ты закончила учебу, нашла работу и пытаешься устроиться в жизни. Если что-то понадобится, звони». «Хорошо», – кивает она. «Но обнять меня так и не решается. Да и ни к чему это лишнее». Сестра моей покойной супруги уходит молча, а я даже не иду провожать ее в коридор. Когда хлопает дверь, я просто падаю на кровать, смотрю в потолок и лежу так до самого вечера. Когда за окном начинает смеркаться, я встаю, звоню в клинику, сообщаю, что беру несколько дней отгулов и иду в ванную. После душа мне дышится легче, но камень, который висит на душе, по-прежнему тянет к земле, Я прохожу мимо детской, стараясь не заглядывать внутрь, иначе мое воображение нарисует сына, который что-то пишет в прописях за своим письменным столом, и прохожу мимо спальни, где мне может померещиться, что Анна поливает цветы, напивая что-то себе под нос. Я иду в гостиную, достаю телефон и по памяти набираю номер Громова. «Да», — раздается бодрый голос на том конце. Сначала у меня не получается выдавить из себя ни звука, но потом, поняв, что если не сделаю этого сейчас, то не сделаю никогда, я твердо произношу. «Привет!» «Вадик?» Теперь его голос звучит растерянно. «Да», — хрипло отвечаю, — «это я». «Красавин?» — все еще не верит он. «Прости, что беспокою тебя?» «Хм», — усмехается Громов. «Тебе одним прости не отделаться». Ты не разговаривал со мной два года. Целых два года, негодяй. Мне нужна твоя помощь, прямо говорю я. Давай встретимся. Сможешь прийти? Здрасте, приехали, возмущается он. Забыл меня на целых два года. Избегал встреч, не брал трубку, а тут на тебе. Звонит. Еще и помощь ему нужна. И не стыдна перед другом. Паш, мне твоя помощь не как друга нужна. Я сам не узнаю свой голос, он звучит глухо и натреснуто. «Мне нужна квалифицированная помощь психиатра». «Что случилось?» спрашивает он серьезно. «Мне нужно поговорить». «Без проблем. Чего же ты раньше не позвонил?» «Боялся признать проблему. Не хотел, чтобы ты меня лечил». «Куда мне приехать?» «Я знаю его адрес, но все равно готовлюсь записывать». «А, ты дома?» «Да». «Тогда я сейчас сам приеду», — говорит он. «Жди». Через час мы уже сидим на моей кухне. Пашка пьет водку и закусывает принесённый им же курицей гриль. А я сижу напротив и стараюсь дышать ровнее, чтобы не вывалить на него разом все свои переживания. Наверное, нормальный сеанс общения психиатра с пациентом должен выглядеть как-то иначе. Но когда друг с другом взаимодействуют два практикующих врача, ситуация может выглядеть и так. То есть ты и сейчас их видишь? Прищурив один глаз, с подозрением интересуется Громов. «Нет», — я мотаю головой. «Вижу только, когда в квартире больше никого нет, только в тишине». «И сейчас в комнате никого нет?» — смотрит мне прямо в глаза друг. «Нет», — устало отвечаю я. «Послушай, Паш, они не галлюцинации, не явные, не кажущиеся реальными, не бесплодные духи, ничего из этого. Я их визуализирую, понимаешь?» «Ого!» — хмурится он, прекращая жевать курицу. А затем задают кучу наводящих вопросов, после которых я чувствую себя конченным психом. Описываю, что вижу, как вижу и когда. Рассказываю, как дорисовываю в воображении лица тех, кого потерял, и как пытаюсь услышать их голоса, когда в темной пустой квартире представляю, что они рядом со мной. А затем я говорю, что устал, что уже схожу с ума и что хочу остановить все это ради человека, которого люблю. Хочу освободить в своем сердце и в разуме место для Алисы, чтобы начать все с чистого листа. Рассказываю ему о том, что хочу быть достойным ее и что боюсь оказаться сумасшедшим и испортить ее жизнь. Пашка долго слушает, но, похоже, услышанное не пугает его. Потому как расслабленно он начинает жевать свою курицу дальше, я понимаю, что... Шансы на нормальную жизнь у меня еще есть. Ты явно не мой клиент. Выдохни. Разрешает Громов, когда я, наконец, затыкаюсь. Я дам тебе телефон хорошего психотерапевта. Проработаете с ним травматический опыт, а с остальным ты и сам справишься. Тем более, что первый шаг ты уже сделал. Позволил другому человеку войти в твою жизнь. Второй шаг тебе придется ей открыться. По-настоящему. А третий? А третий... Пашка с умным видом оглядел кухню. «Ты готов к тому, что Алиса вытеснит с собой все эти твои визуализации? Готов их отпустить ради нее?» «Я с трудом вдыхаю, а затем выдыхаю. Сначала у меня получается только кивнуть, но затем я выдавливаю». «Готов». «Тогда вот тебе мой совет. Третьим шагом должна стать уборка в твоем храме страданий, а четвертым – его продажа. Ты избавишься от квартиры, в которой все напоминает о них» и купишь себе дом за городом. Свежий воздух, меньше шума. У вас ведь скоро родится ребенок. Вот, ему будет полезно. Продать квартиру? Киваю я. Что ж, это разумно. Я мог бы... Да, подтверждает Пашка. А то ты тут как на кладбище. Бр, У меня самого бы кукуха поехала, как у моих подопечных. Кукуха. Улыбаюсь я. Но приходит одна улыбчивая пациентка, которая стала для меня особенно дорога, и на душе сразу становится теплее. «Это будет долгий путь, но ты справишься», хлопает меня по плечу Громов, «так что крепись». И я второй раз за долгое время чувствую в себе силы жить. Первый был, когда я встретила Алису, и мысль об этом заставляет меня улыбнуться еще раз.